и, конечно, крутой дракон. И всё такое, но не забывай, что я маг, прошептала в ответ. И, развернувшись, направилась в дом, услышив, как Вилор зло спрашивает у Димы: "Что значит крутой? Я до конца ещё не разобрался, но вроде сильный". Меня их беседа уже не волновала. Я размышляла над вопросом, что взять на болото. Так уж сложилось, что мне легче всего давалась магия огня. И, лорд, не зря поручил мне это задание. На земле болота жиже непонятного состава, а тут она везде едкая, как кислота, и хорошо горит. Но выжигать нужно магическим огнём, тогда через год на этом месте образуется плодородная почва. Прихватив с собой карту и побольше еды, я направилась в указанном направлении. И тя оказалась недалеко, всего километры 4, после чего я начала замечать Первые признаки кислотной зоны. Воздух становится более тягучим, всё вокруг постепенно теряло цвет, превращаясь в серые безликие декорации. Скоро. Так и есть. Пройдя ещё пару десятков метров, я почувствовала под ногами жижу. Значит, отсюда и начнём. Тем более, что ветер дул как раз в нужную мне сторону. Выжигать вручную долго, муторно и трудоёмко. Я сделаю проще. Достав из сумки стандартный набор мага, начертила жезлом на земле иероглифы и, вписав заклинание, завязала ритуал на себя. Вот и готово. Где у нас самое высокое дерево? Добравшись за 10 минут до своего временного убежища, я взобралась на самый верх раскидистого дерева, активировала заклинание и приготовилась смотреть. Вот вспыхнули мелкие искорки. кислотные пары превратили их в пламя, которое ветер начал распространять по болоту. Достав из рюкзака хлеб и печёное мясо, я откусила и приготовилась бдительно следить за тем, чтобы огонь не забрёл туда, куда не нужно. Красота, но возникло подозрение, что не обойдётся и без ложки дюкте. Солнце, начинавшее входить в зенит, обещало жаркий день. Ничего, водички я тоже прихватила. Поговорю, но неделю мы с ребятами уложились и справились с поставленными перед нами задачами, но возникли непредвиденные сложности. Первое это то, что наши коконы стали разрушаться из-за нестабильной магии, которую нам силой воли приходилось сдерживать. Последний километр болота я еле потушила. Так разгорелся огонь. Сила струилась из меня неровно, то замедляясь, то убустряясь. В такой атмосфере эмоций и постоянного контроля над силой коконы рвались один за другим. В конце концов, я перестала их создавать. Но чувства, испытанные в Академии, не сравнить с теми, которые возникали сейчас. Тогда в нас бурлило множество эмоций, более сильных и более приятных. Теперь же в основном накатывали то апатия, то раздражение и злость. Вспышки гнева полыхали во мне часто – То слову жидким навозом окатило, то у Димы огромное поле растений переросло норму. Когда мы выполнили первые задания, перенесли удобрение, спасли поля, выжгли болото, нами владела только одну уныние. Тут-то мы и столкнулись со второй проблемой. Наша группа съела все запасы продовольствия, а следующие нам должны были доставить только через месяц. При расчёте количества провианта, поставляемого на практику, наши особенные состояния не учли. Местные же начали готовиться к зиме и продукты продавали очень неохотно. Где им в этой глуши деньги тратить? Единственное, что удалось приобрести, так это овощи. Мясо придётся добывать самим. Вот в один из вечеров и случился самый сильный спор между нами. Началось всё с того, что Велор поставил перед нами задачу найти себе пропитание самим. Запасы вы уже все подъели, а бегать по лесам и добывать вам мясо я не собираюсь. Так что сами. Хороший куратор, ничего не скажешь. Мы переглянулись. Давайте тянуть жребий, предложил Слава. Да, поддержал Дима. Я же посмотрела на них как на сумасшедших. Какой жребий? Как я вам в лесу мясо раздобуду? На меня все взглянули с непониманием. Я разместилась на своей постели около стены и сидя по-турецки, смотрела на лежащих передо мной мужчин. Ноги Вилора как раз немного торчали из двери, которую мы предусмотрительно завесили тряпочкой. Жара стояла невыносимая. "Охотой, конечно", пояснил Дима, "но я не умею охотиться". Паника накрыла меня. Животных я не любила, и мысль о наших встречах совсем меня не вдохновляла. "Так да не ешь", пожал плечами Слава, и под моим тревожным взглядом пошёл что-то искать на улице. Вернулся он с дряблым мешочком. "Выбирай", протянул его мне. Я поняла смысл действий. "Не буду". "Тогда тебе останется последний камень", усмехнулся Велор. Я сразу же засунула руку внутрь мешка и вынула белый камень. Уф, выдохнула облегчённо. Ты идёшь за мясом, обрадовал меня Дима. С чего это? удивилась я. Я вытащила белый камень, высыпав на руку содержимое амешочка, слава продемонстрировал оставшиеся три камня, все чёрного цвета. Вот что за идиотский мир. Плохой фант, светлый. И чем вы предлагаете мне охотиться? Я же не владею оружием, попыталась воззвать к голосу их разума. Тебя и так испугаются. Но на всякий случай всё оружие висит на крючочке. Выбери, что нравится, пробормотал Кимаря, щедрый велор. Кретин, высказалась я, вставая и выходя. Дракон бросил взгляд на Диму. Смысл этого слова тебе лучше не знать, пробормотал младший дракон. Просмотрев весь предоставленный ассортимент железок, я взял длинный кинжал Славы. Его я могла поднять, и он был по весу мне нужика. Время как раз приближалось к полудню. В связи с чем, отказаться от похода, ссылаясь на темноту и опасность, не получалось. М-м, да. Ближайший лес располагался недалеко, хотя здесь, куда ни шагни, везде чаще. Я честно дошла до того места, на которую мне указали и направилась по тропинке вглубь. Шла я уже минут 10, когда решила остановиться и осмотреться. Нормальное место, подходящее для охоты. Теперь решить бы, на кого буду охотиться. Крупные хищники здесь водятся, но чтобы на них наткнуться, нужно зайти гораздо глубже в лес. Тогда придётся охотиться на животных, не представляющих для меня угрозы. Знать бы ещё как. Тут мой взгляд зацепился за красный цвет. И подойдя поближе, я увидела грибы. У меня мелькнула идея. Опустившись на корточки, я начала срезать их один за другим и складывать в импровизированную корзину, сооружённую из подола туники, продвигаясь при этом всё дальше от тропинки. Когда очнулась, оказалось, что не представляю, в какой стороне тропа и как далеко я зашла в лес. В поле зрения попали только водопад и чащёба. Вот, говорила же я им, не получится из меня добытчика. С тоской посмотрев вокруг, выбрала самое высокое дерево и высыпав на землю грибы, полезла наверх. Надеюсь, меня скоро найдут. Всего через 6 часов на костре во дворе я жарила на палочках грибы. Ребята и злой как собака Велор сидели рядом. Как вы думаете, кто отправился меня искать? Именно наш куратор. Моё тело уже затекло, а на улице стемнело, когда я услышала недовольный голос дракона. Объясни мне, что ты делаешь ночью на дереве, прячась от хищников? Вилор осмотрелся по сторонам. Каких позволю знать? Да мало ли кто здесь водится. А вернуться обратно ты не пробовала? Я заблудилась. Дракон пробормотал что-то неприличное, потом сказал уже громко: "Хорошо. Теперь я здесь, и ты можешь слезть. Обещаю вернуть тебя в хижину, не дать в обиду хищникам и не убить". Очень обнадеживающе. Сейчас ничего не видно, но я постараюсь спуститься. Уж сделаю должение, потому что если я заберусь на дерево сам, вниз ты точно полетишь. "Истеричка!" крикнула я. Дура, послышалось в ответ. Решив не прибираться, я начала медленное движение вниз, а то ещё ставит меня здесь. С него станет. Едва оказалась на земле, меня схватили за плечи и стряхнули. Ты что, с ума сошла? Ты хоть представляешь, как мы волновались? Только не рассказывай мне, что переживал за меня, постаралась вырваться я. Конечно, если с тобой что-то случится, пострадает мой брат и моё государство. Освободившись от железной хватки, я присела, собирая грибы и стараясь удержаться от того, чтобы позорно не разрыдеться. Случишь что, и поплакать обо мне будет некому. Полностью игнорируя вопросы дракона, я молча собрала грибы и направилась прочь. Да не в ту сторону. Повернувшись, увидела спину уходящего дракона и, смирив свою гордость, последовала за ним. Выбора не было. Одна я из леса не выйду. И теперь я сидела со всеми у костра и молча жарила грибы. Не смотрите на меня так, рыкнула я ребятам. Как именно? саркастически поинтересовался Слава. Мне, например, очень голодно, добавил Дима. Я вас предупреждала, что не могу охотиться. Но ведь основы ты должна знать. Этому с малолетства всех учат. Мы же от тебя не трофеев ждали, воскликнул Дима. Я совсем не знаю, как охотиться. Я из другого мира и совсем не умею пользоваться оружием. А вас ничего, кроме своего пуза, не волнует. Даже спросить не попытались. На лицах парней из моей тройки отразилось удивление, а я, забрав свою долю грибов и прихватив фрукты, ушла в хижину. С драконом я теперь общаться лишь не раз не собиралась, только по делу. Иначе и года под одной крышей мы не проживём. А вот с ребятами завтра нужно провести большую разъяснительную беседу. Теперь только спокойная работа и отдых, а все неожиданности и курьёзы по боку. Увы, в этом мире тоже имелся закон подлости, и в этот раз он снова сработал.